Глава тридцать девятая. Двадцать девятый год, шестнадцатое число шестого месяца, понедельник, Порто-Франко. С вагоном встретились у Славы в клубе. Вечером я уже работу закончил. Новиков, Слава, ну и я сели вчетвером у столика в дальнем углу, как в кабинке. Официантка принесла напитки. Причем сам вагон настоял на коньяке. Я бы что полегче предпочел. Но Новиков подмигнул, мол, не отказывайся. Да и коньяк вор выбрал самый лучший. «Ну что, друзья?» — поднял он большой бокал, на дне которого плескалась лужица янтарной жидкости. «Давайте за то, что все так закончилось. Ну и вам спасибо, что помогли». «Я наблюдал за всем. Впечатлен», — сказал я. «Как получилось так вот вожжи забрать?» «Как?» — переспросил он. «Да говорил по-людски, в понятиях». «Объяснил, что с таким старшим им, что до тюрьмы, что до могилы пять минут пешим ходом, что с беспредела жить можно, но недолго, что кидает он их, и что со мной им по пути, а не с Пичугой. Вот и все. За лоха всех вокруг держать не надо». Я посмотрел вопросительно на Новикова. Тот меня понял, сказал. «Он уже в курсе, говори». «Выйдет на тебя местная спецслужба скоро, может завтра, может на днях, но точно выйдет», — сказал я вагону. «В курсе за это», — кивнул тот. «Поговорим. Если они берега видят, то договоримся как-то. Что реально за место это, Нирина?» «Тебе понравится», — усмехнулся я, — «с гарантией и никаких спецслужб». «Что по оплате?» — спросил Новиков. всё как договорились». «Два самолета и машины хоть завтра забираете. Так что давайте сразу, и за это по одной. Обмоем сделку, так сказать». Он сам быстро наполнил бокалы, дарив и мне, хотя я свой коньяк пил глоточками, и почти весь он еще плескался в бокале. «Да пивай, давай», — добавил вор. «С тостами пьем, потом будешь в аристократа играть». «Да как скажешь», — засмеялся я, замахнул, чокнувшись остальными. Всю дозу коньяка, и даже против всех правил своих, закусил горстью виноградин, оборвав их с блюда с фруктами. «За сделку! Да и вообще будем здоровы!» «Вот и именно!» — усмехнулся вагон. «Правильно понимаешь! Подружимся!» «Ну, а в оси подружимся! Мне вагон нужен, и у меня еще проблем впереди ос!» «И дела, чувствую, только начинаются!» Конец второй книги читал Андрей М. 1 2 Мы летим, мы насвываю до облака. ны не по себе. мой кулер там привыкли шить в огне а куда ещё подать ведь мой полшаф стоит на нобль пле пле мой Онетрут его, да держа на но прилепли мы в войне, да привыкли лежать в огне. Обида ещё подацует мой попжа в перне, но войне, да привыкли лежать Boy